Глава 31. Двечь с наружей охраняли русичи за дверью, в комнате заперлись трое. Но говорили только двое Севол и Денгард. Джбэт неподвижно лежала на своем ложе под медвежьими шкурами. Уста девушки были сомкнуты, глаза закрыты. То ли в беспамятстве а то ли просто спит. Дышала Джбэт спокойно и ровно, хорошо дышала. Рана на ноге уже промыта и почищена насколько возможно. Занозы от расщепленного древка еще остались, конечно, но повязка заменена, а под повязкой проверенная мазь на травянистых отварах, мхах и настоях, которые со временем вытянет и гной, и мелкую щепу. Об этом можно было не беспокоиться, беспокоиться следовало о другом. Я должен знать, кто и почему пустил эту стрелу. Злополучный арбалетный болт со сломанным наконечником лежал между воеводой русской дружины и тевтонским магистром. Мастер Бернгард, насупившись, смотрел на стелу. Массивный дубовый стол, на котором лежал бог, был выдвинут из простенка за сундуком и лавкой. Стол теперь стоит на новом месте перед дверью. Так, при необходимости его можно быстро прокинуть и завалить под комнату для пущей надежности, вдобавок к засову. Если вдруг ломится, то что станет? Перетаскивать с места на место этукую тяжесть непросто, но перевернуть это под силу даже эржебет. даже раненый эргвет если поднатужится а жить захочет поднатужиться. наваленный на дверь стол будет еще одной преградой перед неведомым противником а еще одна преграда это выигранное время лишние секунды чтобы прийти на помощь девчонке таких стрел здесь много русич после долгой паузы ответил наконец магистр «Как, впрочем, и мечей один из которых ты однажды уже бросил к моим ногам много, значит, прищурился всеволод — Мои стрелки часто насаживают насаживает на осину, — пожал плечами Вернгар. Случается, изубрят наконечники, бывает подпиливают или нащепляют древко, чтобы подстреленный на не смог вырвать острие стрелы из раны. Это оружие изготовлено в моем замке, вот все, что я могу тебе о нем сказать. В твоем замке, Бернгар, многозначительно заметил Шебул. В твоем. — В моем, — кинул магист Я убежден, что она была направлена против нечисти. Эржебет не нечисть, — закипая, прохрипел Севалу. Как может и стреляли не в нее. Они уперлись друг в друга взглядами, как копьями. То есть, хрипло спросил Севалу. Досадная случайность, какие часто возникают в бою. Бернхард все же лучше владел своим голосом и еще лучше лицом. Говорил Тютон спокойно, смотрел прямо, кто-то целил в упыря. прорвавшегося на стену, мимо тебя между прочим прорвавшегося. А под подстрелу случайно угодила твоя твой оруженосец. В лес вовремя, встал на пути болта, и вот, такое ведь могло быть. Могло, наверное. Только вот беда, от чего то села, до сейчас в это простое объяснение не верилось. Гержебат не следовало участвовать в обороне крепости, продолжал Денгард. Она не относится к числу опытных воинов. А потому неудивительно, что несчастье произошло именно с ней. Несчастье, слюбил губы Всеволод. — Попробуй убедить меня в том, что это было несчастье, а не покушение. Тевтон вздохнул. Арбалет оружие точного боя, и мои стрелки владеют им не хуже, чем татары луком. А стрелять сзади из замка по внешней стене, освещённой огнями и факелами, совсем нетрудно. Дистанция невелика, мишень как на ладони. И нахмурился Всеволод. Если бы кто-то действительно хотел смерти СЖБэт, он и разил бы ее на Не первой стрелой, так второй, пока ты ее перевязывал. Но ведь СЖБэт не убили, однако в нее попали. Севалд пристально смотрел магисту в глаза. "Знаешь, Бернхард, у меня складывается впечатление, будто кому-то очень хочется посмотреть, как СЖБэт будет реагировать на серебро. Как человек или как темная тварь". То к ней Тайком в перчатке несут раствор адского камня. то бьют Топьют испутишка серебряной стрелой, словно проверяют. Тифтон вновь глаз не отвел, ответил уверенно: "Даже если твои предположения верны, Русич, тебе все равно не о чем волноваться. Эсгбет уже получила порцию серебра и не сдохла в муках. И нога у нее не отнялась, и не прогорела изнутри. И вообще, сдается мне, совсем скоро девчонка выздоровеет. Оветнинахцэрр, не ни Вервольф от подобной раны, нанесённой белым металлом, не оправились бы". Таким образом, если исследовать твоей логике, неведомый злоумышленник, устроивший РЖБ-проверку серебром, должен утихомириться, не так ли? Может и так, а может и нет. Может, и на самом деле все обстоит иначе. Но как именно? Сеулот по-прежнему не отрываясь смотрел в холодные глаза собеседника, Смотрел и ничего в них не видел: ни признания, ни сочувствия, ни досады, ни сожаления, ни насмешки, ни ничего. Вероятное его молчание Бернгард воспринял как согласие или как отсутствие возражений. Магист поспешил завершить неприятный разговор. Если хочешь, можешь перевести Ржб в замковый госпит. Обещаю, там за ней будет надлежащий уход и присмотр. Затем добавил, нахмурясь. "Больше нет нужды скрывать, что в крепости объявилась женщина, все братья уже об этом говорят". Сивиллек покачал головой. Твоему господке Ржб будет беззащитный, Бернгард. Я выставлю охрану? Нет, твердо сказал Севалов. Такой охране он не доверял ни на грош. "Жить останется здесь, и ее будут охранять мои дружинники. Как тебе будет угодно, Русич". "Вот так и будет угодно", выкусил Севалов и уточнил. "Кстати, я уже отдал приказ страже рубить любого, кто без моего ведома и разрешения попытается войти в эту дверь. Любого, понимаешь, невзирая на рыцарские плащи и кресты". На неусмутивом лице Бернгарда не дрогнул ни один мускул, только губы чуть искривились чуть-чуть. "На мой взгляд, совершенно неуместные меры предосторожности", сухо проговорил магист. — "Да и вообще, сдается мне, своей девчонки ты стал уделять больше внимания, чем нашему общему делу. Я ведь не случайно с самого начала предлагал вам расстаться, пока ты с ней ты не сможешь целиком отдаться тому, ради чего сюда призван. Это не так, Бернгард." сидел энергично мотнул головой. За свои слова он готов был отвечать, спорить и драться, но что-то где-то как-то неприятно в общем-то кольнуло. Дернулось, будто что-то внутри. Или все же так? Или тевтонский старец свои воды да узревшей со стороны то, чего не видно ему самому прав, о чем он всевал, думает в последнее время об Джербет или о Набеге? О чем больше? Вернгар словно прочел невысказанные мысли и распознал сомнения в складках пролегших на лбу Всеволода. А ведь речь идёт немного не мало о спасении всего людского обиталища. Голос магиста стал тише, кратчевее. Об отсрочке. Если уж на то пошло, зло огрызнулся Всеволод. В нашем случае любая отсрочка есть спасение. Спасение на день, на неделю, на месяц, и мы либо можем подарить его миру, либо нет. если мы заодно, тогда и мы сами и наше обиталище проживем немного дольше, чем если мы поорознь. Если, если заодно, порознь слова. Это всего лишь слова. Всеволод из подлобья глянул на Бернгарда. Пока иржебот не мешает мне нечисть со стен твоей сторожи. Пока, поймал его на слове Тевтон. А что будет потом, когда, поддавшись растущим в тебе страхом и подозреньем, Ты станешь в бою опекать девчонку вместо того, чтобы оборонять свой участок стены. И когда прикажешь делать то же своей дружине, этого не будет. Ну, разумеется, конечно, не будет. Только отчего вдруг так предательски дрогнул голос? Не от того ли, что не далее, чем сегодняшней ночью он вышел из сечи. Пусть ненадолго совсем, но все же вышел. Велел Федору прикрывать, сам бросил дружину и занялся девчонкой. Хотя рана гвет вовсе не была тяжелой, не смертельной она была. Любой его боец с такой раной смог бы сам отползти в сторонку и крикнув на помощь тютонского лекаря алхимика или брата госпитальера, а при необходимости и стрегу вынуть и себя перевязать тоже бы сумел. Не будет, ты уверен Русич. Пронзительный взгляд Бернгарда тоже был подобен двум стрелам. Стрелы эти проникали глубоко, и где-то там, в заколленных глубинах, находили цель. И разили без промах и без жалости, вгоняя по живому, трудно извлекаемые зазубренные острия. — Да, раздраженно выкнул себя, вот, уверен. Поразился, почему нежданно, негаданно дело Бернвус вдруг таким образом, что это он держит ответ перед Бернгардом, почему не наоборот? После всего случившегося-то. Что ж, хорошо, если так. Удовлетворенный кивок магистра и сразу без перехода Сегодня большая вылазка, скучным голосом, как о чем то обыденном и маловажном, сообщил Тивтон. Давно пора прочесать дальние окрестности. Поедут все братья, способные сидеть в седле и держать оружие. Замок остается под присмотром брата Томаса и небольшого десятка три-четыре бойцов гарнизона. сага Согада и его воины присоединятся к нам. Татары уже дали согласие. — Думаю, пойдут и оба шекереса. — А ты? Я примешь ли ты участие в вылазке? Поведешь свою дружину или предпочтёшь остаться здесь? Сырджеб